«Как не все моя Изида», — удивился Антоний. «А помнишь тот день в Тарсе, когда Вак в первый раз увидел Венеру? Помнишь ночь, следовавшую за этим днем? Помню, все помню, мое божество. Валяясь у моих ног и вымаливая моей благосклонности, ты говорил, за одну ночь блаженства я отдам тебе все царства мира». «Ну что ж, моя царица, я и отдал тебе всю Азию, Сирию, Финикию, Киликию, Кирену, Армению, а Иудея и Аравия. Но Ирод наш союзник, теперь нам предстоит война с Римом, Сенат негодует на меня за тебя и посылает против меня к Актовиана. И ты боишься этого ханжи-мальчишки?» Он уже не мальчишка-царица. И вот в этой войне Ирод пригодится мне. Мы и без Ирода при помощи моего флота потопим в море утлые лодчонки Рима, гордо сказала Клеопатра. Хвала Нептуну. Есть где похоронить дерзкого Октавиана с его жалким флотом. Мои зеленые воды напоят собою жаждущую тробу Рима. А Ирода ты теперь же пошли против аравийского царя, который отказался платить мне дань. Это моя воля. И она будет исполнена, моя Изида, покорно отвечал выживший из ума Думвир. Таким образом, Ирод был отпущен из Египта невредимым, и Мариамма осталась жива. Однако Ироду предстоял поход в Аравию. Вернувшись в Иерусалим, Ирод прежде всего поспешил на половину цариц. Он так соскучился по жене, что жаждал скорее увидеть ее, услышать ее голосок, мелодия которого казалась для него милее, благозвучнее всякой музыки. Он так много думал о ней в Александрии. Глядя на Клеопатру и сравнивая в уме ее красоту с красотой Мариаммы, он находил, что такое сравнение оскорбление для Мариаммы. Разве же можно сравнить чистое божество, его непорочную девочку, с этим идолом, который открывает свои нечистые объятия и Птоломею, и Цезарю, и Антонию, и еще и еще кому? Мариамма чиста, как снег на вершине Ливана. Скорее, скорее, видеть это чудное создание, холодное в своей непорочности. Неудивительно, что Клеопатра выколола на ее портрете ее чудесные ангельски ясные невинные глаза. Этого портрета ему, конечно, не показали. Скорее, скорее, к божеству. Но Мариамма встретила его с ледяной, и подавляющей холодностью. Никогда не казалась она ему такой неприступной, такой подавляюще гордой, как в этот момент. Это было что-то чужое, незнакомое, далекое, но поразительно прекрасное. Ирод оторопел. «Мариамма!» Мог он только пролепетать, задыхаясь от волнения и страсти. «Ирод!» – был ледяной ответ. «Кто с тобой, моя царица, моя любовь?» «Любовь?» — презрительно кинула Мариам. «Я ли не любил тебя?» «О да! Ты дал мне сильное доказательство твоей любви тем, что приказал Иосифу убить меня!» С негодованием воскликнула Мариам. Ирод отступил, как ужаленный. Слова жены точно ножом ударили его в сердце, и он заметался, словно затравленный зверь. «Как он выдал тебе эту тайну?» задыхаясь, спросил он. «Да, выдал», — спокойно отвечала Марьям. «А, вот как!» — задыхал сирот. «Ты все сказала!» «Иосиф, вот кто!» «Понимаю!» «Он никогда не открыл бы тебе моей тайны, если бы не был в преступной...» «Связи с тобой!» Марьямма презрительно пожала плечами. «Безумный! Так смерть же вам обоим!» — закричал Ирод. Марьямма с какой-то годливостью поглядела на искаженное лицо мужа. «Жалкий глупец!» — тихо сказала она. «Иосиф за тебя же распинался, доказывая, как сильна твоя любовь, что и в смерти ты не можешь разлучиться со мной. Жалкий трус!»